«Бедняжечка! Лучше бы ей умереть, чем быть замужем за этим трусливым Янке, Хилтоном!» «Вы слыхали, что он заложил поместье и не смог его выкупить, и теперь им придется оттуда уехать?» «Нет, я этого не знала, да я не желаю знать, я хочу знать про папу!» «Сейчас и до этого дойдем», — примирительно сказал уил Когда с Сьюлин вернулась от них, она сказала...